Орфография. Правописание гласных и согласных в приставках. Всегда пишутся одинаково приставки: пред, пере, в, во, об, обо, за, на, надо, под, подо, с, со, от, ото, о, до, по, про. Например, сделать стирать запомни слова здесь здание здоровье они начинаются с буквы з так как это начало корня а не приставки буквы з и с на конце приставок в приставках на з с Перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими – С. Безвкусный, приставка БЕЗ, перед звонкой. Рассвет, приставка РАС, перед глухой. Буквы О, А в корне, ЛАГ, ложь. В корне, ЛАГ, ЛОЖ. В безударном положении А пишется если за корнем стоит суффикс «а». Буква «о» пишется, если за корнем нет суффикса «а». Изложение. Корень. Ложь. Нет суффикса «а». Прилагательное. Корень и лаг. Так как есть суффикс «а». Буквы «о», «а» в корне «раст», «рос». В корне раст рос безударная а пишется перед ст ща Исключение. росток отрасль растение корень раст выращенный корень ращ вырос корень рос запомни не пользуйся проверочным словом при написании слов с чередованием гласных в корне. Например, вишенка росла, корень рос, подрастала, корень раст, и, наконец, выросла, корень рос. Буквы Ё, О после шипящих в корне. Корни после шипящих под ударением пишется Ё, слова-исключения. Крыжовник, шомпол, шорох, шов, капюшон. Например, желудь, чёлн, жёлтый, чёрный. В некоторых словах, после шипящих, в безударном положении пишется буква О. Это слова с непроверяемой безударной гласной. Правописание их нужно запомнить. Запомни. Шофер. Шоссе, шоколад, Жакей, жонглёр, шотландец. Буквы И И после С. Буква И после С пишется в корне слов и в словах на ЦЯ. Буква И после С пишется. А. В окончаниях и суффиксах б В корнях слов-исключений. Цыплёнок-цыган цыкнуть на цыпочках. Цынга в корне. Акация на ция. У ящерицы окончание. Подчерецын суффикс. Буквы «ы» и «и» после приставок. После приставок на согласное пишется буква И, если однокоренные слова без этих приставок начинаются со звука И. После приставки СВЕРХ пишется буква И. Безыдейный, Идейный. Подытожить. Итог. Сверхизвестный. После. Сверх. Чтобы определить, какую букву писать после приставки, Рассуждайте так. Подыграть. В этом слове есть приставка на согласную. После нее надо писать букву И, так как слово без этой приставки начинается с И. Играть. Гласное в приставках ПРЕ и ПРИ. Если приставка обозначает присоединение, приближение, близость или неполное действие, то в ней пишется буква и. Это приставка при. Если приставка близка по значению к слову очень или к приставке пере, то в ней пишется буква е. Это приставка пре. Приклеить присоединение, присесть неполное действие, прекрасный, очень красивый, прервать, перервать. Есть в нашем языке слова, в которых «пре» и «при» не являются приставками, а составляют часть корня. Когда-то и у них выделялась приставка «при» или «пре». Об этом говорит их этимология, происхождение но потом приставки приросли к корню и сейчас не выделяются. В состав этих слов стал проще. Препятствие, презирать. Запомни, притворить дверь, претворить мечту в жизнь. Соединительные О-Е в сложных словах. Сложными называются слова, состоящие из двух, реже из трех Корней. Сложные слова образуются из основ исходных слов. пар, возить, паровоз из целых слов. Диван-кровать. Диван-кровать. При образовании сложных слов чаще всего используются соединительные гласные О-Е. Иногда сложные слова образуются без соединительных гласных пластмасса. В сложных словах после твёрдых согласных пишется соединительное О, а после мягких согласных, шипящих, И, С соединительное Е. Водопад, Д, бурелом, Р, общежитие, Щ, птицелов, Ц, сложно сокращенные слова. Сложное слово, состоящее из сокращенных основ слова, называется сложно сокращенным. При образовании сложно сокращенного слова у сокращаемых слов берутся части, состоящие из нескольких звуков. Рыбоводное хозяйство. Рыбхоз. Колхоз. Начальные буквы. Московский. Государственный. Университет МГУ ВВС. Военно-воздушные силы. Начальные звуки. Строительное монтажное управление. СМУ. СМИ. Средства массовой информации. Чтобы определить род сложно сокращенного слова образованного из названий начальных букв, сокращенных слов, рассуждайте так. ОРТ подготовила новую программу. Расшифруем слово ОРТ – Общественное Российское Телевидение. Телевидение – главное слово в славосочетании. Оно среднего рода, поэтому глагол в прошедшем времени должен стоять в среднем роде. ОРТ подготовила. Буквы О, А в корне кос, кас. В корне кос, кас в безударном положении пишется буква А. Если после корня стоит суффикс А и буква О, если этого суффикса нет. Касаться, коснуться, нет А. Буквы О, А в корне, гор, гар. Корни с чередованием гор, гар. В безударном положении пишется буква О, подгореть. Гореть, угар, загорать, загар. Основные способы образования слов в русском языке. Слова в русском языке чаще всего образуются от других слов,